392. Гуру. Бессмертие обусловливается непрерываемостью сознания, то есть способностью удерживать его при освобождении от плотного тела, и так называемой смерти. Смерть — нелепое слово, ибо ее не существует. Даже не удержавший сознание дух все же продолжает жить после смерти. Но мы говорим о бессмертии. Трудно удержать сознание при смене оболочек. но все же возможно, особенно если к этому упорно стремиться и понимать, какое громадное значение это имеет для человека. Бессмертие не гипотеза, не выдумка, но реальный факт. Отрицать его могут только невежды или люди, умершие сердцем. Интуитивно каждый человек где-то в глубине души знает о своем бессмертии, но тупо его отрицает, ибо так принято большинством. да и те, которые его признают, верят на словах, но не сердце. Но бессмертие есть удел человека, сознательно к нему устремившегося и пламенно хотящего удержать сознание свое непрерываемым при переходе великих границы